тот почтительно приветствовал его. Заведующие памятными машинами превосходили всех ученостью. Они решали, что из полученных сообщений следует увековечить в памятных машинах, что направить в линии общей информации или дворцы творчества. «Еще один из бреваннов», проворчал Юни Ант, пожимая руку новому знакомцу. «Что такое?» не понял Вен Мас. «Моя выдумка» на латинском языке. Так я прозвал всех недолго живущих работников внешних станций, летчиков межзвездного флота, техников заводов звездолетных двигателей, ну и нас с вами. Мы тоже не живем больше половины нормальной продолжительности жизни. Что делать? Зато интересно. А где Веда? Хотела быть пораньше, — начал Дарветер, — Его слова были заглушены тревожными музыкальными аккордами, раздавшимися вслед за звонким щелчком на циферблате часов галактики, предупредительны по всей Земле, всем энергостанциям, всем заводам, сетевому транспорту и радиостанциям. Через полчаса прекратить отпуск энергии и накопить ее в емкостных конденсаторах достаточно, чтобы пробить атмосферу каналом направленного излучения. Передача возьмет 43% земной энергии. Прием лишь на поддержание канала 8%, пояснял Дарветер. Именно так я себе и представлял это, кивал головой Мвен -Мас. Вдруг его сосредоточенный взгляд загорелся восхищением. Дарветер оглянулся. Незамеченное ими у светящейся прозрачной колонны стояла Ведоконг. Для выступления она надела лучшие из нарядов, наиболее красившей женщину и изобретенный тысячи лет назад, в эпоху критской культуры. Тяжелый узел пепельных волос, высоко подобранных на затылке, не отягощал сильной стройной шеи. Гладкие плечи были обнажены, и низко открытая грудь поддерживалась корсажем из голубой ткани. Широкая короткая юбка – расшитая по серебряному полю голубыми цветами, открывала голые загорелые ноги в туфельках вишневого цвета. Крупные, нарочито-грубо заделанные в золотую цепь вишневые камни, фаанты с Венеры, горели на нежной коже в тон пылавшим от волнения щекам и маленьким ушам. Мвен Мас, впервые увидевший ученого-историка, рассматривал ее с нескрываемым восхищением. Веда подняла встревоженные глаза на дар ветра. «Хорошо», — ответил он на немой вопрос своего прекрасного друга. «Я много раз выступала, но не так», — заговорила Веда Конг. «Совет следует обычаю. Сообщения для разных планет всегда читали красивые женщины. Это дает представление о чувстве прекрасного обитателей нашего мира. Вообще говорит о многом», — продолжал дар ветер. «Совет не ошибся выбором!» — воскликнул Мвен Масс. Веда проницательно посмотрела на африканца. «Вы одиноки?» — тихо спросила она, и, получив утвердительный кивок, Мвена Масса рассмеялась. «Вы хотели поговорить со мной?» — повернулась она к дарветру. Друзья вышли на широкую кольцевую террасу Веда с наслаждением подставила лицо свежему морскому ветру. Заведующий внешними станциями рассказал о своем решении ехать на раскопки, о колебаниях между 38-й звездной экспедицией, антарктическими подводными рудниками и археологией.